Глава шестьдесят четвертая, в которой сбывается сон. Сон сбылся, и, глядя на перепуганную физиономию Рыжего и Савельича, Брысь испытывал угрызение совести, словно был виновен в том, что когда-то ему привиделось путешествие по воздуху в компании приятелей. Он даже куснул себя за кончик хвоста, проверяя, насколько реально то, что с ним происходит. Судя по тому, что укус он вполне ощутил, окружающее не было сном. Да и восторг от полёта, который прилагался к видению, сейчас отсутствовал, косвенно подтверждая, что до земли действительно были сотни метров. Призрак бывшего учёного, вероятно, так высоко на своём драконе не поднимался, поэтому даже отцепенил от ужаса И стал почти прозрачным хотя ему-то что бесплотный дух на то и бесплотный чтобы нечему было в нём разбиваться вот они другое дело от них ни бось и косточек не соберут да и собирать некому паника пробиралась всё глубже под серо-белый мех пронзая кожу на спине острыми иголками и парализуя один орган за другим Лапы холодели, нос высох, сердце ещё трепыхалось, но с такой бешеной скоростью, что долго не выдержит и разорвётся. Даже мысли, не желая страшной кончины, в полном составе куда-то улетучились. Брысь поворачивал глазами, проверяя, действует ли у него хоть что-нибудь, и наткнулся взглядом на девочку. Опираясь пальцами босых ног на выступающие части ивового плетения, малышка без страшно перевесилась через наклоненный край корзины и что-то лепетала, тыча указательным пальчиком в сторону багрового купола над Москвой и стремительно растущего чёрного облака над усадьбой Воронцова. Очевидно, разъяржённые захватчики использовали найденные зажигательные смеси по назначению. Искатель приключений машинально отметил, что с глазами у него все в порядке, и навострил уши, стараясь вникнуть в то, что твердил ребенок. Мартин и Альма, которые придерживали девочку зубами за ситцевую рубашку, кажется, прекрасно ее понимали, потому что выглядели не озадаченными, а всего лишь недовольными непоседливостью малышки. «По зал!» Позал! звонко кричала та. Брысь потряс головой, усилием воли прогоняя панику и возвращая ясность мыслей. Девочка просто так мала, что ещё не в ладах с некоторыми звуками. Как же долго растут человеческие дети? Разве можно представить, например, кота, который бы, прожив на свете не менее 4 лет, чего-нибудь не выговаривал? Уж слово «пожар» он бы ни за что не исковеркал. «Нужно выровнять корзину!» Наконец окончательно пришел в себя главнокомандующий. «Мартин, сможешь затащить внутрь оставшиеся мешки и разложить их равномерно на дне?» Мартин вытаращил глаза, что должно было означать «разумеется», и скосил их на девочку, вероятно спрашивая, «А ее кто держать будет?» Потом его взгляд встретился со взглядом Альмы, и надолго в нём застрял. Брысь уже начал терять терпение, думая, что влюблённый пёс только слепой бы не заметил, что Мартин втрескался в красивую овчарку по белую кисточку на своём беспородном хвосте, забыло о проблеме. Но тут Альма перехватилась зубами поудобнее, а Мартин наоборот, осторожно выпустил свой край девичьей рубашки. Малышка продолжала лепетать про пазал и деду, к счастью, не осознавая опасности и совершенно не боясь высоты. В отличие от цепившихся ввывовые прутья рыжева, совелича и даже Васьки, который хоть и храбрился, но как-то неубедительно, не делая попыток высунуться из корзины и посмотреть вниз. А где пофнутий, вспомнил брысь о младшем компаньоне, И снова почувствовал на спине острые иглы паники. "На тебе", сзади прицепился, слабым голосом отозвался рыжий. Брысь облегчённо выдохнул и попросил: "Отцепите его кто-нибудь". Он меня насквозь проткнул. Мартин обхватил упитанное зеленоватое тельце зубами и потянул на себя. Однако МНС слишком крепче ванзилка годки в своего лучшего друга и притворился, что находится в бессознательном состоянии. Он и правда с минута на минуту ждал спасительного обморока, который в этот раз вёл себя коварно и лишь дразнил звоном в ушах, кружением в голове и дрожанием во всех членах. что не мешало впрочем, пофнучью не поддаваться на применение силы со стороны и продолжать цепко держаться за руководителя миссии, ответственного за его жизнь. Наполеон снова прошёлся по комнате, пиная бумажные комочки и обдумывая следующую фразу своего послания. Внезапно он резко повернулся, И стремительно подошёл к стене, на которой висел большой портрет Александра I. Сузив глаза, он долго и пристально вглядывался в лицо российского императора, пока ему не стало казаться, что тот смотрит в ответ, причём насмешливо и даже будто бы презрительно. Ощутив новый приступ раздражения и злости, Наполеон кинулся к недописанному письму. сожжены три четверти домов уцелела лишь четвёртая часть такое поведение ужасно и бессмысленно гуманность интересы вашего величества этого великого города требовали чтобы он был верен моей охране если русская армия оставила его незащищённым лихорадочно строчил он ломая перья и разбрызгивая чернила следовало бы оставить в нём администрацию, учреждение и стражу. Именно так поступали в Вене и в Берлине и в Мадриде. Здесь не Вена, не Берлин и не Мадрид. Здесь Москва, здесь Россия. Об неё можно и зубы сломать. послышалось вдруг Наполеону, и он в смятении обернулся, уставившись на портрет. ему показалось, или взгляд российского императора и впрям изменился, стал более жёстким, у губ залегла непремиримая складка. Была ли она раньше? Чертовщина какая-то.